Глава 15. Владивосток, сентябрь 1945. Они в Манчжурии ушли с усилием, ворча языком. Но горячо и часто дыша сказал Пика: "Флинты, циркач". Он попытался распахнуть глаза, но не смог. Зажмуриться полностью тоже не получалось. Начальник не позволял ему ни заснуть, ни проснуться. Пика стоял на коленях на земляном полу сарая, положив сжатые кулаки на перевернутый ящик. Разжать кулаки он тоже не мог и не мог сменить позу, хотя не был связан. Через неплотно сомкнутые, как у поломанной куклы, веки Пика видел руку начальника в кожаной черной перчатке. Начальник сидел напротив. В ладони начальника лежал кривой ржавый гвоздь. Гвоздь был наказанием на случай, если Пика будет плохо себя вести. Но Пика вел себя хорошо. Он впустил начальника к себе в голову и в живот и отвечал на все вопросы начальника. Манчжурия это слишком общо. Где Максим Кронин конкретно? Начальник, кажется, недоволен. Пика задышал еще чаще и через узкие щелки век покосился на гвоздь. Они пики не говорили. А что говорили? Думай, рявкнул начальник и полоснул перед собой воздух гвоздем. Кривая резкая боль пронзила Пики нутро и крутанулась в кишках зазубренным острием, и вкусом ржавчины и металла разлилась на небе и языке. Недалеко от границы озера, захлебываясь, сказал Пика: "Флинт говорил, там рядом японцы". "Так, уже лучше". В голосе начальника Пике почудилась похвала, но остриё по-прежнему ощущалось внутри. Но там везде озера и японцы. Конкретней. Начальник медленно принялся вертеть в пальцах гвоздь по часовой стрелке. Японский лагерь взвыл пика. Гвоздь замер и выскользнул из ладони начальника. Пика облегченно вздохнул. Японский лагерь неподалеку от манжурской границы. Судя по голосу, начальник остался Пикой доволен. Он даже позволил Пике открыть глаза, хотя и не позволил моргать. Мы такой лагерь знаем, верно Силовьев?» Отряд 512. Быстро отозвался Силовьев. Пик его раскусил. Этот Силовьев только делал вид, что тоже начальник, но гвоздь крутить не умел и сам боялся начальника. «Чего стоишь как пень? Дай карту силовив. Силовив суетливо извлек из планшета армейскую карту и, смахнув с ящика руки пики, как будто его сжатые кулаки были просто мусором, разложил ее перед Арестовым. Так вот, здесь был японский лагерь. Начальник ткнул холеным пальцем в ничем не примечательную точку на карте. А здесь вот озеро Лисье. Ближайший населенный пункт, палец пополз по карте голодным червем. Лисьи Броды. Вы думаете, товарищ полковник, Флинт и Кронин там в этих бродах? Макс хитрый лис. В лесьих бродах ему самое место. Арестов улыбнулся уголком рта. Но он один. Флинтон, конечно же, устранил это ведь азы. Мне только странно, что Макс вот этому клоуну дал уйти. Начальник брезгливо глянул на Пику. Еще раз, как он тебя отпустил? Сказал, что я падаль. Стеклянно глядя в стену сарая, отчитался Пика и папиросу дал на дорожку. Ужасно непрофессионально, поморщился Арестов. Ничего. Я это исправлю. Начальник бережно свернул и убрал карту и положил на опрокинутый ящик топорик, которым Пика зарубил Лысова. Товарищ полковник напрягся, селевив. Уберите топор, у него же руки свободны. Свободны? Да неужели? Арестов покосился на сведенные судорогой кулаки Вора. Я буду считать до трёх пика. На счёт три ты себя убьёшь. Раз. Пика с готовностью взял топор обеими руками. Начальника надо слушаться, у начальника гвоздь. Два. Пика развернул топор к себе лезвием, вытянул руки и чуть-чуть запрокинул голову, метя себе между ключиц. Стоп пока застыл с топором в руках начальник смотрел на него с интересом однако какая психическая пластичность такого я еще не встречал полнейшее подавление личности никакого сопротивления может стать отличным помощником а если он притворяется встрел Селовец, и в его голосе послышались ревнивые нотки. Отруби себе левый мизинец, Пика невозмутимо скомандовал Арестов. Это не больно. Начальника надо слушаться. Начальник знает, как лучше. Пика положил левую руку на ящик ладонью вверх, растопырил пальцы и резко рубанул топором. Как и сказал начальник, это было не больно, хотя крови потекло много. Перевяжи Одестов вынул из кармана платок и бросил Пики. Тот ловко поймал его в воздухе и принялся перевязывать руку. Поедешь с нами в Манчжурию. Будешь выполнять любой мой приказ. Будешь счастлив, выполняя приказы. Будешь обращаться ко мне начальник. Это ясно? Ясно, начальник. Пика радостно улыбнулся. Он был счастлив. Он Вел себя хорошо и начальник остался доволен